168. Гуру Отличительной особенностью носителей света всех степеней, от больших до малых, является то, что каждый из них в той или иной мере воплотил в себе и приложил в жизни заветы сокровенного знания. В этом и отличие их от обычных людей. Но и среди обычных людей есть светлые духи, отдающие свои силы на служение общему благу. Это тоже носители света, еще не осознавшие, что они на пути. Разделение человечества по светотени определяет принадлежность каждого человека к полюсу тьмы или света.